Глава 30. Сильный ветер с утра почти не беспокоил Джанну. В пещере он был не страшен. Однако, посмотрев на дёрганое вращение небольшого флюгера, прикреплённого к зонти кванты, девушка заволновалась. Поразмыслив, она собрала палатку и перенесла её в ближайшую пещеру. Туда же отлично поместилась часть припасов из флайера и аптечка. Накрыв все толстым пологом, Джанна занялась машиной, перевела ее ближе к пещере, тщательно задраила все технические отверстия, углубила якорь и, наконец, закрыла купол. Отряхнув руки от песка и сухих травинок, прихватила рюкзак с оборудованием и вернулась в пещеру. Буря бурей, а ей попалась удивительная пещера, образованная водой и ветром. Сверхпрочные породы, устоявшие перед столетиями разрушения, могут пригодиться в строительстве столичных зданий. Но да и красота извелистых столбов, подсвеченных с необычных ракурсов флуоресцирующими грибами и микроорганизмами, живущими на стенах, завораживала. Так что сестрёнка Орама с головой погрузилась в работу, не обращая внимания на порывы горячего воздуха, иногда долетавшего до точки, с которой она снимала план пещеры. Только через несколько часов Джанна собралась выйти в пещеру с припасами и перекусить. За узким входом гудел ветер, а полоска песка, похожая на длинный язык, протянулось до самого брезента. Джанна порадовалась своей предусмотрительности и склонилась над контейнером с сухим пайком. Вдруг сквозь осенний ветер пробилось неровное гудение, потом треск и грохот падения. Откусив кусочек плитке из прессованных орехов, Джанна распаковала кофр с бронёй. В чём-то другом выглянуть в песчаную бурю было равно самоубийству. Перед выходом Джанна дёрнула за карабин причальный трос и пристегнула его к своему поясу. Дополнительный якорь не помешает. Яркий фонарь пробивал песчаную муть не более чем на метр-полтора. Осторожно, травя фал, Джанна двинулась к источнику звука. Теперь он напоминал шуршание обертки от шоколада, словно ветер играл шариком металлической фольги или детской погремушкой. Боясь потерять счет времени, девушка включила сигнал, который подсказывал ей время коротким писком. Прошло не менее получаса, прежде чем она заметила зеленоватый блеск в свете налобного фонаря. Ориентируясь только на это тусклое свечение, она добралась до лежавшего среди камней флайера. Ветер действительно катал его, но высокие скальные зубцы не давали ему унести новую игрушку дальше. Увидев смятый, словно фантик, корпус, Джанна пробормотала молитву трем первым. Первым делом она попыталась отыскать аварийный люк в днище. Машина лежала на боку, и добраться до двери не было возможности. Люк нашелся и с некоторым трудом открылся. Под вое ветра девушка протиснулась внутрь. Броня в таких случаях делала ее несколько неуклюжей. Люк вел в технический отсек. Закрывать за собой дверь Джанна опасалась. Фал все еще тянулся за ней и служил единственной связью с пещерой. тех отсек не баловал размерами. В легком транспорте вес экономили на всем, кроме каркаса. Прикинув высоту отсека, девушка двинулась дальше, на четвереньках подсвечивая себе путь фонариком. Вскоре отыскался люк, ведущий в кабину пилота. Крышка открылась не сразу, а когда ее все же удалось расшатать, Джанна с трудом сдержала крик. Из подсвеченной приборами темноты свесилась человеческая рука. Закусив губу, девушка отодвинула руку, и выбралась из теха отсека в кабину пилота. Пострадавший был один, лежал в углу между стеной и полом. Крышка люка находилась рядом. Джанна отдала команду, и перчатка на её руке свернулась к чешущий те браслет на запястье. Под её пальцами билась жилка на шее. Отлично, жив. Квне пострадавшего немедленно прижалась присоска аптечки, противошоковая не повредит в любом случае. Теперь глянуть в зрачки, возможно, был удар по голове, раз он до сих пор не пришел в сознание. Только увидев знакомые черты, Джана поняла, что перед ней Аббас. В голове разом закрутились вопросы. Что он тут делает? Как ее нашел? Есть ли тут еще кто-нибудь? А самое главное, что теперь делать? Даже используя автоматику брони, Джанна не сможет донести бессознательного супруга до пещеры. Масса не та, плюс кошмарный ветер. Но и оставлять его здесь нельзя, вдруг флайер выкатится из-за хвата камней. Раздумывая над решением проблемы, Джанна осмотрела кабину. Абас был в ней один. Уже хорошо. Что делать с двумя ранеными, имея в запасе только одну автоматическую аптечку? Впрочем, оставался ещё пассажирский салон. И девушка боком пробралась в маленький пассажирский салон. Там оказалось множество каких-то домашних вещей: коробки с игрушками, детский коврик, аккуратно упакованная стеклянная посуда. Среди перевёрнутого и рассыпанного skarba она обнаружила пластиковую детскую ванночку. Да-да, самую обыкновенную. Должно быть, кто-то из специалистов получил её на складе вместе со остальными личными вещами и вёз в новый дом. Пластиковая карыца в качестве средства транспортировки, конечно, не идеально. Но его хотя бы можно накрыть брезентом и тянуть за собой в убежище. Вот её-то я и возьму. Сказано сделано. Вернувшись в кабину пилота, Джанна принялась собирать всё, что может помочь им выжить. Первым делом она вынула из ящика под сиденьем пилота кофр с сухим пайком и медблоком. Пусть там только самые простые медикаменты, они тоже могут пригодиться. Девушка осматривала помещение торопливо, постоянно бросая на супруга тревожные взгляды. Ей нельзя тратить время. Склонившись над Аббасом, Джан ласково коснулась губами его ледяного лба и чуть слышно прошептала: "Прости, любимый. Нам придётся добираться до убежища. Здесь я не смогу тебе помочь". Муж остался недвижим, а по щеке девушки скатилась слезинка. Но она тут же запретила себе раскисать. Аббаса нужно срочно доставить в пещеру. Там есть хороший медблок. Уложив ванночку на бок рядом с мужем, Джанна бережно уложила его туда, как недопёкшийся пирог в форму. Сначала одну руку и ногу, причём прикосновение к руке вызвало болезненный стон мужчины. Джанна воткнула ему шприц в тёбек себе с болеующим прямо сквозь рукав простого рабочего комбинезона и, сцепив зубы, продолжила сборы. На невысокий пластиковый бортик переместился краешек туловища. Теперь нужно бережно поднять ванночку в обычное положение. Чуть встряхнуть, и вуаля, ванночка стоит, а Бас в позе эмбриона лежит внутри. Утерев пот, Джана обеспокоенно приложила пальцы к щеке мужа. Дышит. Теперь надо укрыть его от песка и думать, как спуститься вниз. Ванночка в люк не пролезет. Лазерный резак все же пригодился. Внутри ветра не было, и девушка спокойно вырезала большое отверстие в полу флайера. Заодно прошла удобные ручки в бортах ванночки. Потом сорудила из спинки от пилотского кресла пандус и скотила груз вниз. Укрывать Абаса от песка и мелких камней пришлось детским ковриком. Джанна мысленно попросила прощения у неизвестной малышки. Лотосы на коврике были очень розовыми, и потянула ванночку в бурю. За бортом по-прежнему бушевал ветер. Песок сразу ударил в шлем с противным скрежетом. Пришлось снизить проницаемость звукового фильтра брони. И тянуть неудобную ношу одновременно сматывая фал. Путь до пещеры показался девушке вечностью. За время, проведённое внутри флайера, видимость не улучшилась. С каждым шагом муж становился всё тяжелее, по тонкому пластику скребли камни, а по лицу текли слёзы. Дополнительные усилия уходили на вход препятствий. Приходилось огибать множество высоких и иссечённых ветром камней, придерживать ковёр и сматывать фал. Через час Джанна радовалась, что супрок её не слышит. Она крыла его самыми чёрными словами и тянула, тянула из последних сил, выкладываясь больше, чем когда-либо в своей жизни. Достигнув убежища, она просто свалилась рядом с ванночкой и закрыла глаза. На смену обстановки отозвалась броня. С тихим шипением к шее присосался шприц. Через несколько минут, которые потребовались на разбег лекарства по венам, ей стало легче. Джана поднялась и потянула ванночку к уголку с припасами. Нужно ставить палатку, стелить матрас и попытаться привести мужа в чувство. Судя по завыванию ветра, буря только набирает обороты. К счастью, палатка была каркасной и ставилась быстро. Расправляя стойки, девушка не сводила взора с мужчины, лежащего в ванночке. Он сжался словно от холода, губы посинели, но в сознание так и не пришёл. Она боялась за него так, что искусала губы до крови, но медлить с установкой укрытия было бы преступление. Сейчас её первоначальная задача осмотреть и согреть. Палатка с щелчком встала на неровном полу, с которого пришлось сгрести щебень и более крупные обломки. Внутрь Джанна сложила всё, что нашла: прихваченный с лагеря коврик, тонкую туристическую плёнку и единственный спальник. Торопливо расправляя складки, устраивая удобное ложе, она карила себя последними словами. Зачем она сбежала так далеко? Что будет с ней, если Абас умрёт? Теперь нужно переложить мужа на подстилку и прижать к шее автоматическую аптечку. Индикатор сменил цвет с зелёного на жёлтый. Похоже, запаса лекарств надолго не хватит. Организму нужно помогать, и в первую очередь согреть. Судя по показаниям термометра, температура в пещере медленно, но верно падала. Неожиданно Абас открыл глаза, огляделся безумным взглядом и забормотал: "Холодно. Холодно. Моя Жанна, где ты?" Девушка кинулась к нему, прижалась щекой к щеке. "Абас, я тут, мой в безопасности. Подожди, сейчас я тебя осмотрю. Джанна, где ты?" Метался Абас, глядя вокруг ничего не понимающими глазами. Напрасно девушка уговаривала его лечь и пыталась закотать собственным идеалом. "Ложись, пожалуйста, береги силы". Мужчина не давал ничего сделать. Метался на узком спальнике, хватал её за руки, умоляя отпустить его и помочь найти жену, которая попала в бурю. Измучившись, Джанна не заметила, что по лицу вновь покатились слёзы. Она гладила его ледяной лоб, согревала руки и утешала. Через несколько минут бывший муж неожиданно закрыл глаза и провалился в обморок. Вздохнув, Джанна смахнула слёзы. Всё, что не делается, всё к лучшему. Осмотр требовался незамедлительно. Взглянув на сильно опухшую руку Абаса, девушка поняла, что просто снять одежду не получится, и решительно потянула из чехла нож. Аккуратно срезав рабочий комбинезон, она осмотрела каждый дюйм хорошо знакомого ей тела. Кроме сломанного плеча, обнаружились трещины в рёбрах, несколько шишек на голове, царапины и рваные раны на плече. Ей хотелось поцеловать каждую царапинку или подуть, как это делала в детстве мама, унимая боль. Вместо этого она взяла бактерицидную салфетку, сняла упаковку и принялась аккуратно очищать каждое повреждение, после сразу смазывая заживляющей мазью. Баз беспокойно завозился, и она с тихим шипением всё же подола на ранке. Закончив ста рапинами и синяками, Джанна занялась раванной раной на плече. Должно быть, её нанёс угол приборной панели или один из рычагов. Вокруг этой раны уже запеклась изрядное количество крови, неровные края распухли, нужно было срочно закрыть рану швами, иначе через пару суток зашивать будет уже поздно. Впрочем, Джанна ни мнила себя профессиональным хирургом. Курс выживания включал в себя лишь оказание первой помощи. Для подобных ран в аптечке имелся хирургический пистолет, автоматически накладывающий скобки вместо швов. Промыв и обеззаразив рану, Джанна провела обработку пистолетом. Затем, наложив поверху стерильные повязки, Джанна задумалась. Одевать, может, и не имело смысла, проще укутать в простыню. Но их было всего две, и обе одноразовые. Если он начнётся, может и обидится, но делать нечего. Запасной мужской одежды у неё нет. А пока он спит, можно решать за него. Завернув Абаса в невесомое вискозное полотнище, девушка накрыла его своим пледом, аккуратно подоткнув края. Её ладонь снова нежно коснулась его щеки. Так хочется остаться рядом, но вы, надо разводить костёр, чтобы приготовить еду для восстановления сил. Она тоже вымоталась, а медикаменты обязательно дадут откат. Среди прихваченного с пострадавшего флайера аварийного комплекта обнаружился небольшой фонарь, газовая горелка с маленьким баллончиком, мясные консервы и несколько штук высококалорийных шоколадных батончиков с орехами. Аптечка оказалась совсем простой, трёхкнопочной: противошоковая, обезболивающая и антидот к основным видам ядов. Комплект оказался кардианским и очевидно формировался исходя из условий плотно засаженной садами планеты. В условиях, когда до ближайшей больницы не более 10 миль по прямой, такого комплекта хватало почти всегда. Одеял или тёплой одежды в малом флайере не нашлось. Что ж, придётся идти к своему транспорту и выгребать всё, что найдётся. Жестинная подставка для кружки у неё была. Кружки с жидкостью для самоподогрева тоже. Так что окипячение воды не заняло много времени. Джана зала завернула цепочку за в днище и открыла верх. Ровно через 30 секунд в чашке кипела вода. Но чем вздобрить кипяток? Трав у неё нет. Стандартные пакетики с чаем и сахаром и всё. Перебрав всё имеющееся у неё продукты, Джана только вздохнула. Или чай, или бульон в пакетиках. Впрочем, есть ещё какао. Ура! Сначала она собиралась приготовить какао. Сладкое, горячее и бодрит. Но потом вспомнила, что в Калолу супругу уже несколько уколов. Кто знает, как кофеин будет сочетаться с противошоковым, а с обезболивающим? Значит, готовим бульон. Через 10 минут ароматный напиток остывал на каменном полу пещеры, пока девушка искала среди приборов большую ложку. Как ещё напоить лежащего без сознания человека, она не представляла. Несколько глотков бульона с размоченными голетами Вернули Аббасу румянец и придали сил Джанне. Убедившись, что обморок перешел в сон, она засобиралась к своему флайеру. Им потребуется еда, одежда и тепло. Придется оставить мужа одного. Аккуратно пристроив по-прежнему бессознательного мужчину внутрь спальника, так, чтобы он не беспокоил раненую руку, девушка прихватила ванночку вместо грузового контейнера и отправилась к своему флайеру. Губернаторская машина была оборудована лучше простого рабочего ишачка. В карманах на сиденьях обнаружились лёгкие тонкие пледы с хорошей термоизоляцией, в баре спиртное и лёгкие закуски. Аварийный комплект включал в себя неплохой солдатский рацион, включая обезвоженную сорокопчённую колбасу в вакуумной упаковке и даже небольшой обогреватель, работающий на твёрдом топливе. Сложив добычу в ванночку, Жан набего вернулся к палатке. Ещё раз убедилась, что оба лежит там, где она его положила, только скрючился, несмотря на опухшую руку. И попытался натянуть спальник на себя повыше. Тот был ему слегка мал. Жанна вновь залюбовалась своим мужчиной. Даже бледный и неподвижный, Абас вызывал у неё желание быть рядом. Но стоило ей кончиками пальцев коснуться его руки, как она вспохватилась. Абас по-прежнему мёртв, а температура в пещере продолжала опускаться. Что делать? Остаётся единственный способ, старый как мир, или как отношение мужчины и женщины. Собрав принесённые пледы, В Серёжко устроила в палатке просторное ложе. Потом сняла броню и обнажённая скользнула под одеяло. Прижалась к Абасу своим телом, вздрагивая от его ледяного прикосновения. Закрытая от холода пещеры палатка понемногу нагревалась от тепла их тел и дыхания. Маленький обогреватель отсекал волну холода, пробивавшуюся через вход. Он мог беспокойно задвигался, стараясь прижаться к источнику тепла, а когда она постаралась расправить сбившееся одеяло, застонал. Увы, давать лекарство было ещё рано. Прижавшись грудью к его спине, Джанна зажмурилась, настраиваясь на нужный лад и негромко запела колыбельную, которую помнила с детства. Элли-белли озерница, пусть тебя спокойно спится, звёздочка моя пивунья. Птица счастья, песня птица. Элли-белли-белли-бео, элли-белли-белли-бео. Ветер за пределами пещеры продолжал выть, кидаясь на скалы с новыми силами, а здесь, под одеялом, в мерцающем свете обогревателя было тепло и дремотно. Элли-белли, белли-бео. Тянула Жанна, чувствуя, как постепенно согревается и распрямляется тело Аббаса. Наконец, её глаза устало сомкнулись.